попал в историю. Эхо Москвы. Все так. Наш герой сегодня Карл Маркс. Обычно мы делаем о героях или о злодеях, и более-менее все понятно, кто из них злодей и кто из них герой. Расскажет нам история, которая та самая ни слова, ни полслова не соврет. Но Карл Маркс, это у... легенда, это даже не человек, это какой-то символ, неизвестно где, Наталья Ивановна, да? Он не мог не родиться, не жениться, не есть, не пить, не спать. Он святой. Он все это делал, он совершенно не был святым, конечно, но нам так долго создавали э, вымышленный, отлакированный, отполированный и лишенный человеческих черт образ, что по сей день, Алексей Алексеевич, я с изумлением обнаружила, что литература о Карле Марксе человеке предельно скудная. А та, как е с т она р у с с к о м на русском, сейчас кое-что вышло на английском языке, но та, которая есть, она, как правило, полярна. Люди все еще, вот как а о б а в все-таки была сила этой личности, его учения, событий, связанных с его жизнью, до сих пор полярно его оценивают. Одни идеализируют так, как нам с вами хорошо знакомо, но у него столь же пламенные недруги, и они... Чёрный, настолько чёрной краской его рисуют, что сразу возникает недоверие. И поэтому многое из того, что мы сейчас всё-таки с вами припомним, надо рассматривать как ещё не остывшую не остывшую информацию, не отстоявшуюся, полную предвзятость. Ну, смотрите, 130-150 лет прошло, а по-прежнему? Сколько женщина, же нужно отойти-то? Кто-то из его поздних э, исследователей сказал «самый известный э, персонаж после Иисуса Христа». но ну, тоже очень о многом сказано вот каким он рисуется вот с течьего полета ну во-первых это человек занявший до него невиданную позицию вождь мирового пролетариата Было много претендентов на мировое господство, на мировое владычество. Владычество в самом прямом смысле слова. Создание мировых империй, с Александром Македонского, которого мы с вами э, обсуждали, который совершенно сознательно хотел весь мир подчинить своей воле, смешать, соединить, чтобы п о я в и л с я н о в ы й раса людей, новая культура. Но вожди всегда сознательны. Да. Да, но о н хотел в л а д ы ч е с т в о другого. Это и не Наполеон Бонапарт, который хочет Франции подчинить, ну, по крайней мере, общеевропейское. Это даже не Третий Рейх, который утверждает, что вот есть одна нация, которая будет царить над всеми. Он со своим учением рассматривает себя как человека, несущего в своей голове, в своем интеллекте универсальный ключ к счастью всего человечества. И с помощью какой армии он это сделает? Не воинство, как у всех завоевателей, а того самого пролетариата, который он понимал, как мог, объединенного от края до края земли. И индийский пролетариат за ним пойдет, и китайский, и английский. Он перебрал в свое время в Англию, считая, что там, скорее всего, будет революция. И французский, немецкий, российский как-то сложнее всего. Пролетариат он любил, а Россию в целом нет. Итак, это совершенно невидная позиция. У него был продолжатель. Владимир Ильич Ленин э, тут решил не уступать, сменил его на позиции вождя мирового пролетариата. Как часто говорят про э, там вице-президента России или еще президента президент Советского Союза, что этой должности больше нет. А и этой должности вождя мирового пролетариата больше нет. Их было только двое. Но первым все-таки был Маркс. с л е д у ю щ и й вот просто пункты того, что же за такая фигура. Юноша из еврейской семьи, сумевший жениться, на р и с т о к р а т к е Женни фон Вестфален. И это в середине XIX века. Это казалось абсолютно невозможным. Невозможным это случилось. Соавтор вместе с Энгельсом совершенно гениального произведения, каким я считаю манифест коммунистической партии. Утопическим, странным, но талантливым невероятно. Автор «Капитала». Немыслимой, загадочной книги, которую я не знаю, как ее расшифровать, но и два тома, в общем-то, все-таки написал Энгельс. Отец шестерых детей, из которых дожили до зрелых лет, три дочери. Две из них покончили жизнь самоубийством. Организатор первого интернационала, который э, ждал и не дождался европейских революций. Уже организацию создали, которая будет это, эти революции осуществлять. Его образ был почти обужествлен. Где? В России. Советской России. Но в России, которую он откровенно недолюбливал. не не не расовать, не этнически. Он хорошо правильно оценивал политическую роль русского царизма и сводил как бы Россию к э т о ну, й недостатку ну, политическому знал. режиму. Да. Он Недостат... сводил их к политическому режиму. Он не знал российской интеллигенции, не, не мог её не знать, не понимать, не культуры русской, и поэтому у него с его узкополитическим взглядом она оказалась страной, так сказать, зла. Ну, не в первый, в первый но ну, не в последний раз. Давайте просто тогда пройдемся по этапам его человеческой биографии. Почему-то сразу хочется сказать, очень грустно, а, совершенно неожиданно для а, бывших советских людей, которым, конечно, я являюсь, и которые с юности, с молодых ногтей впитывали ту идеологию, которая нам предлагалась, и ту информацию, которую нам давали. В той информации Макросс «Гигант! Громовержец!» Он, кстати, очень любил образ Зевса. И в его кабинете, где бы он ни жил, а жил он в разных странах, всегда стояло изображение бюстик этого г р о м о в е р ж ц а И вот нам таким его и рисовали. Громовержец. В семье тоже такой всепобедительный, счастливый. Дети его обожают. Про умерших детей ни слова. Про то, как б о л е л а тяжело Жене, как, все, как они голодали — это ни слова. Так упомянут иногда, что и были и трудные времена. счастливый, создатель интер... интернационала, какой о т р е х л е в ш и й рано одрехлевший, больной. Этого ничего нет. И поэтому, когда берешь и реалии его жизни, сомневаясь о некоторых деталях, но в целом понимая, что это реалии, становится грустно. Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так. Он родился 5 мая 1818 года в городе Трире, в Германии. Отец, Генрих Маркс, Адвокат из семьи Равинов. Да не просто еврейский мальчик, который женился на аристократке, он еще из семьи Равинов. В 1824 году отец, Генрих, э, отец Маркса Генрих принял протестантство, так как не мог в тогдашней Пруссии занимать, как иудей, никаких должностей. Как раз Трир перешел к Пруссии, Германия была еще раздробленной, и он разумом, умом, рассуждением, логикой принял решение для всей семьи стать протестантами. вся семья перешла в с я И он еще и говорил, что это самая рациональная церковь, это самое рациональное учение. Для XIX века соображение не последнее. Мать Карла Маркса, Генриетта, Пресборг, тоже из семьи раввинов. То есть вообще происхождение... для э, того, чтобы породниться в будущем с аристократической семьей, а породнившись с аристократической семьей, стать вождем мирового пролетариата, совсем не аристократического, совершенно н е п о д х о д я щ е У него были братья и сестры, н а д о сказать, даже в этом литература противоречит друг другу. Сколько их было, вот на сегодня я всем категорически не скажу. Появились некоторые новые книги, не все мне были доступны. А вообще, еще над документами, связанными с жизнью Маркса, работать и работать. Образование неплохое, но не блистательное. Гимназию в Трире в 1830-1835 закончил, конечно, с отличием. Способности интеллектуальные и аналитические, мне кажется, сомнению не подлежат. Этот человек был э, умственно развит очень хорошо. Э, и начал э, проявлять интерес к античности и э, идеям просвещения, возможно, отчасти из дома фон в е с т ф а л и н о в фон Вестфалены были, конечно, не какими-то зацикленными аристократами, как мы сегодня скажем. Принимали в доме этого живого мальчика и его отца э, за ум, за живость. Дети играли вместе с детьми аристократов. И э, ж е н ь была уже, можно сказать, и п о д р у г а детства. Она была на 4 года с лишним старше Маркса. Э, Карл нравился. Никто не мог ожидать, что ждет такая опасность с его стороны, mm -hmm. что этот яркий, живой, интеллектуальный и в юности явно красивый молодой человек, эффектно красивый, это он потом отрастил такую громадную шевелюру, и сам говорил, что для того, чтобы усилить мое сходство с Зевсом. Шутил на эту тему, но в каждой шутке есть доля истины. И так симпатизировали красивому живому мальчику, делились с духовными богатствами, в итоге затем университет, сначала Берлинский, Но э, степень доктора философии он получил в 1841 году не в Берлинском университете, где это было очень сложно обставлено. И я думаю, что его иудейское происхождение могло ему мешать. Несмотря на исповедование протестантизма. Да, все все всегда помнят в этих больных вопросах. И некий Йенский университет попроще, там экстерном он получил... эту ученую степень доктора философии. А п о е м у экстерном, интересно? Потому что он б р о с л Берлинский, он переснял. Работать Нет. он работал в жизни немного, в этом в смысле я службы, я п о н индивидуально м а ю и он трудился всегда. А, но а, потому что а, он бросил уже регулярные занятия в Берлинском университете, отказался на самых заключительных фазах, а там экстерном, потому что он к ним пришел не как их выпускник. И диссертация была те, на тему замечательную и очень безопасную для мировой революции. Различие между натур философии Демокрита И натур философии Эпикура. Да, п р о с т е н ь к о и со вкусом. Да, и бы за, занимался бы этим. И, может быть, мир прожил бы немножко другую историю. в р о д е как его тянуло все-таки в античную философию. Да. Античная философия в основном дебатировала понятие справедливости и богатства. Сп эпикурейский образ жизни, и м е е т да. ли право одни жить вот праздно. Вот справедливость. Чем Это занимается философия справедливая идея. и несправедливость? И она близка, н а стала с руководящей коммунистической идеей. Но, как выяснилось, что эту справедливость можно толковать столь расширительно и столь опасно, что лидеры и вожди Третьего рейха будут называть справедливостью господство одной, а именно так называемой арийской расы, над всеми остальными. Это очень опасное понятие вот этой абстрактно понимаемой справедливости, потому что находятся вожди, которые наполняют ее реальным и часто очень страшным содержанием. В его жизни, в его судьбе, в его личной биографии огромную роль играла жена. Это Женни фон Вестфален, подруга с детства, прожившая с 1814 по 1881 год. Она умерла за два года до смерти Маркса, б у д у немного старше. Женни почти 40 лет была его женой и секретарем. она переписывала его неразборчивые рукописи. Как Софья Андреевна Толстая. И если Софья Андреевна переписывала тексты гениально художественные, прелестные, то то, что переписывала ж е н ь если Энгельс сказал после смерти Макса, что я работаю над неструктурированными рукописями второго-третьего тома «Капитала», я почти ничего не понимаю, работаю с трудом, то каково было этой самоотверженной И удивительно красивой женщине этим заниматься всю жизнь. Сохранилась их переписка, я думаю, что для тех, кто интересуется, да. хорошо бы почитать эти письма да. Маркса к жене и жены к Марксу. И к Энгельсу, кстати. Это очень интересно. Переписка большая. Люди тогда писали в середине 19 века, да. во второй половине, все-таки пистолярный жанр, главный, не эсэмэски посылали. Главный способ общения. Да. И они тайно обручились в 1837 году. Тайна от родителей. Ибо при всем некотором либерализме аристократов фон в е с т ф а л и н о в принять этот брак они были не в состоянии. Ему 19, ей 23 в этот момент. И к тому же она уже считается старовато для него. И а, его семья тоже была не в восторге. они э, Его родители говорили о том, что не надо, так сказать, ну как в, на Руси говорят, рубить дерево не по себе. Не нужен тебе этот брак. Она и старшая, она из другой среды. То есть они вопреки всем. Это была любовь, безусловно. И, видимо, любовь преданная, глубокая, вся жизнь это доказала. Семь лет ж е н я ждала возможности э, выйти замуж за этого Карла. Семь лет — это огромный срок. Она превратилась в стареющую девушку. Жене, которую называли самой красивой девушкой в Трире и королевой Балов, Ей, она получала столько предложений, и все отвергала. И родители, в конце концов, стали тревожиться за ее судьбу, за ее жизнь. Они не подозревали. Они подозревали. Что, что роман. Они подозревали письменный. И знали. И отец, просто не дождавшись разрешения этой а тяжелой ситуации, скончался. Да, отец скончался. Она в трире, он еще и переезжает, но н и все время переписываются. И мать Жене, наконец, дала согласие на их брак Почему? после смерти отца. Потому что она поняла, что Женя не выйдет ни за кого. Чисто человеческое соображение. Женя доказала, что никого, кроме этого человека, для нее нет. Мать оказалась не таким э, человеком, который э, мог принять такую вот одинокую... и по тем временам, безусловно, горестную судьбу своей дочери, и дала согласие. Маркс писал в одном из писем, что Женя выдержала подлинный ад в борьбе за право на этот брак, да и в моей семье, так он там намекнул, все было очень нелегко. И в итоге они венчались. Надо сказать, что коммунистический лидер, вполне воспитанный нормальной и церковной традиции, тем более другой религии, принятой его отцом, он венчался, и состоялся этот долгожданный брак. Никаких признаков того, что этот брак разочаровал кого-то из них, огорчил, нет. Эти люди начали жить радостно, как те, кто дождались чего-то очень долгожданного. Женя начала сразу рожать детей, она родила первую дочку Жени н очень скоро после венчания, сразу в положенные сроки. Затем родила всего шесть детей. В детстве умерли два мальчика. Особенно они тосковали по Эдгару девятилетнему, который скончался в в о з р а с т е 9 лет. Остальные раньше. остальное Второй мальчик раньше. И маленькая девочка тоже умерла около двух лет. То есть г о р е они видели много. Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так. С Натальей Ивановной Басовской мы говорим о, о совершенно удивительном и незнакомом вам человеке, о котором вы о таком человеке, вы, наверное, никогда не слышали, о Карле Марксе. Наталья Ивановна. Карл Маркс по своим ранним документам, которые о молодом Марксе, фотографиям был, конечно, яркий, я бы сказала, человек, готовый к светской жизни, того в понимании того времени. Он писал стихи, Женя обожала его стихи. Где-то к старости он решил уничтожить. Говорит, это слабо. Но по сравнению с «Капиталом», то конечно, или не знаю немецкой идеологией, это слабо. ж е н и не позволила. Она сказала, нет, это м о ё И никогда в жизни не читала более прекрасных стихов. И они сохранились. Это такие романтические, лидические, прелестные стихотворения, говорящие о любви. Любил выпить хорошего вина, любил проводить время светски, мог поиграть в карты, как это было нормально мужской среде этой эпохи. То есть это вообще-то потенциальный возможный светский лев. Но Для этого не только идея, которая потом пробила в его голове что-то невозможное Для этого не было никаких материальных возможностей Он как, наверное, есть такой тип романтиков Он старался не сосредотачиваться на земном н ну, о странно, все-таки, семья, отец, его адвокат, значит, должны неплохо были зарабатывать Вестфалины, наверное, тоже разорившиеся, но все-таки, раз она королева балов в положении в обществе, почему бедны? В каждой семье было не по одному ребенку, это раз. Экономическая ситуация в Германии была нестабильная, и очень трудно было в бурно развивающемся атмосфере промышленного переворота свои имеющиеся накопленные б о г а т с т в о капитал, капитал, ну да. не растерять, а приумножить. Для этого надо было быть дельцом а не адвокатом и не аристократом. И как раз это была эпоха, когда э, вот интеллектуалы и аристократы разорялись часто не потому, что они проматывали свои состояния, потому что деньги, их функция изменилась, они должны были делать деньги, угу. а эти люди это делать не умели. И тогда, как недвижная масса, они э, уходили. Но Марс пошел на службу, э, на работу, надо сказать, как только обзавелся семьей. И жалование ему было положено неплохое. Это регулярная работа, которая в его жизни была очень краткой, несколько раз, но все это были эпизоды сотрудника, а затем редактора Рейнской газеты газеты в городе Кёльне. Он женился, родился ребенок. Безусловно, будут следующие, потому что в одном из писем уже не как бы проскальзывает «Боюсь, приехать тебе в Париж, а то снова будут дети». То есть это у них здесь все в этой сфере очень хорошо. И она была права, и дети пошли дальше. Он сотрудник, затем редактор Рейнской газеты в городе Кёльне. э т зарплата. Да, хорошие 500 таллеров. Но в 1843 году... Он выходит из редакции, а газета вскоре вообще была закрыта. Почему это случилось? Это оппозиционная газета. Итак, идейные установки в голове Маркса, не вымысел. Это был действительно человек идеи. Как ее расценивать, эту идею, как объяснять, что ему не пролетарию это явилось, но ведь вождем, вождем хочет быть. Он харизматическая личность, у него вот сидела и билась в голове какая-то харизма необычности и рецепта счастья, которые он предложит, и за это, конечно, он войдет и в мировую историю вот этим з е в ц о м г р о м о в е р ж ц е м перестроившим всю жизнь. А быт? Для этого большая помеха. Он бросил работу по идейным соображениям. Угу. А есть-то им надо. По простым, житейским соображениям. В 1 8 4 4 создает журнал вместе с неким м, Арнольдом Руге. Вышел единственный сдвоенный номер этого журнала, немецко-французский ежегодник. Вышел в Париже. Марксу пока указали после его оппозиционных выступлений в Рейнской газете, что он персона нон-грата. Он вынужден Германию покинуть под угрозой ареста. Он оппозиционер, он революционер. В нем крепнет революционер. Вот он выпустил журнал в Париже. не стал этот журнал его постоянным местом работы. Почему? Да потому что, опять по идейным соображениям, р у г е для него слишком умеренный человек, и он с ним расстается, причем все более бурно. Он становится все более нетерпимым критиком любых других взглядов, кроме его собственных. Очень заметен он становится тем, что ничего другого мнения он не признает. Любопытно об этом написал Написали те, кто с ним встречались. Вот есть несколько впечатлений от него. Анненков, «Замечательное десятилетие». А, сам Маркс представлял себе тип человека, сложенного из энергии, воли и несокрушимого убеждения. Он имел вид человека, имеющего право и власть требовать уважения. Каким бы ни являлся перед вами и что бы ни делал, все его движения были смелы е и самонадеянны, все приемы были горды и как-то презрительны, а резкий голос, звучавший как металл, шел удивительно к радикальным приговорам над лицами и предметами, которые он произносил. Да, вот он постепенно становится непримиримым, жестоким критиком э, мыслительной среды, в то время очень важной, которая... Кого, с кого он потом будет громить, кого он только не громил, Млада Гегельянцев, Гегеля, ф е р б а х а Прудона, всех. А это все были искатели философ философского пути будущего развития европейской цивилизации. И так он опять без работы. В 1848-1949 только, Революция через 4 года в, в обстановке Европе, да. революции, у него снова будет опять ненадолго, на год, работа в новой рейнской газете, которую он создат, создаст вместе с своим бесценным другом Энгельсом. И об Энгельсе два слова скажу. Итак, в его жизни служба на десятом месте, а его жизнь — служение. Служение мировому пролетариату этой великой абстракции, которую я с трудом представляю, как он ее вмещал в свою голову в губернии т ы с я ч и будет про его последователя сказано, будет ворочать в своем мозгу. Но это служение истовое, искреннее и э, не бескомпромиссное, потому что семья, семейные заботы э, давят. Он любит свою жену. Он, конечно, нормальный человек, он любит детей. Терять детей очень тяжело. Но именно в связи с нищетой они переехали в Лондон, где наиболее... Приемлемое было отношение к политическим иммигрантам. И там, в Лондоне, живут очень тяжело. Вот одно из писем Маркса. а ж е н и больна. Моя дочь ж е н н и больна. У меня нет денег ни на врача, ни на лекарства». течение 8-10 дней семья питалась только хлебом и картофелем. Диета не слишком подходящая в условиях здешнего климата. Мы задолжали за квартиру. Счета булочника, зеленщика, молочника, торговца чаем, мясника – все неоплачены. Его устремленность туда, в невиданное светлое будущее всего человечества, очень трудно совместить с заботами данной, реальной семьи на сегодня с зеленщиком, мясником. и прочими заботами. Он уже, конечно, отошел от того, что в нем были какие-то тенденции к светскости, что он мог бы выглядеть и как м -м, светский лев. Не до того. Он пишет много таких «Жалестных писем», уже с друзьям знакомыми м м и г р а н т а м этой среде к тем кто побогаче со временем придут несколько наследств небольших которые придут из их семей у -у -у. и марксов то о чем мы говорили что у них были какие-то деньги но и там были условия в банке сразу не возьмешь да, наследство со временем и все они куда-то распыляются маркс не умел распоряжаться деньгами написав капитал даав сво... капитал мировыми да а своими личными нет. Они дошли как-то до того, потом это как веселое семейное предание воспринималось. Вообще удивительно, интеллектуальная среда способна приподняться над э, тяжелой, гнусной неодолимостью жизни, когда совсем не было денег. Уже продано было пальто Карла Маркса, и он пошел продавать какие-то фрагменты семейного серебра э, дома фон в е с т ф а л и н о в и был арестован по подозрению в воровстве, потому что этот явно не аристократический человек пришел продавать семейное, фамильное серебро каких-то ч е знатных людей. ж е н и верная ж е н и не в первый, не единственный раз извлекла его из этой кутузки. Попал в историю! Эхо Москвы! Все так! Девизом своей жизни он избрал борьба. Смысл жизни. Борьба. Но вот в борьбе какой-то конкретной, с какими-то конкретными противниками, в борьбе напоминающей военно, он никогда не участвовал, с л Энгельс побывал на баррикадах, то Маркс нет. У него э т о борьба идейная угу. и не менее тяжелая борьба с нищетой, бедностью, голодом, болезнями детей и даже их смертью. Но вот встреча с Энгельсом да, вот, была встреча. для него судьбоносной. Это какое-то... Просто чудо какое-то. Потому что ведь, в общем... Можно ли себе нам сегодня уже представить Маркс Энгельс? В передаче об Энгельсе правильно сказали, что многие воспринимали это прям как единое существо. Да, да. Ну, ну, Маркс Энгельс, Маркс Энгельс. Одно слово. Да. А ведь они могли не встретиться. А молодой Энгельс вполне благополучный, вполне преуспевающий, вполне интеллектуальный молодой человек. д направляясь в Англию, зашел в ту самую рейнскую газету, где так, так коротко служил Карл Маркс. Зашел потому, что его уже привлекали оппозиционные э, издания. И он понимал, он хотел писать, он умел писать, он замечательно писал. Это было прекрасное перо. Но он понимал, что он хочет писать в оппозиционную, не махровую, не поддерживающую тупо правительства, а в такую газету, которую будут читать мыслящие люди. Там он встретил Маркса. При первой встрече они не бросились друг другу в объятия, никакой безумной э, сразу такой дружбы не родилось, просто Маркс сказал, что да, действительно, а д нам в Лондоне очень полезно было бы иметь, не з н а ю что потом большую часть своей жизни проживет именно в Лондоне, полезно бы иметь такого образованного корреспондента, и они договорились. Но затем они встретились в Париже очень скоро. И вот эта встреча была окрашена какой-то человеческой теплотой, человеческой симпатией. Во-первых, они оба повзрослели. Они стали уже, наверное, непримиримыми к идейным врагам, но лучше познавшими жизнь. Они были уже люди с именами. Да, да люди с но именами. Но в своем к р у г л Конечно, виды. конечно. И с очень даже хорошими именами. И вдруг, э, так вот их первая встреча многими описывается, она была в естественных условиях, в каком-то кафе, ресторанчики с каким-то прекрасным вином барижским, французским. Но их обрадовало обоих то, что говоря о вещах очень сложных, далеких, высокоинтеллектуальных, они часто совпадали. Многие из нас, наверное, помнят, что в юности совпадение твоих личных выношенных идей индивидуально где-то в глубине этого сознания вдруг с мышлением другого человека радуют непомерно. Они еще не очень много знали, не не самую большую часть человечества. Их очень обрадовали эти совпадения. Хотя жизнь их была разной и до сих пор они е пересекались. И второе, э, это сороковые годы, а это значит революционный это накал. р е в я 4 9 г о д о Франции в том числе. Да, да. Им показалось, обоим людям Чувствительным, эмоциональным Умным Что все-таки революция само собой будет так оно и было Молодые, Марксу 30 Да, марсу это молодые 30. люди Что революция обязательно прокатится По Европе Так тогда Духовный человек Претендующий на духовное лидерство Обязан возглавить Обязан возглавить И научить чтобы эти бедные, задавленные, нищие... Энгельс ведь безумно сострадал нищете э, английского рабочего класса. Написал прекрасную книгу «Положение рабочего класса в Англии». А особенно ирландским, крестьянам, голодным, рабочим. Правда, он писал «Картофель» — символ нищеты ирландского э, крестьянина. Мы так все любим картофель, mm -hmm. а вот у него это был совершенно символ бедности. И вот это искреннее стремление помочь, они сочли себя обязанными, возглавить и духовно направить тот стихийный бунт, ту катастрофу, которая надвигается. И тогда это будет не катастрофа, а великий праздник очищения, свободы, равенства, братства, всего того, к чему человечество время от времени неизбежно обращается. Они создали организацию. Они создали рабочую организацию Союз Коммунистов в 1847 году. И по поручению созданной ими же... Как далеки они от рабочих. Ведь сами-то они совсем не рабочие. Мечтатели. По поручению этого Союза Коммунистов его президиум, оргкомитет, а не знаю не чего взялись написать документ, манифест Коммунистической партии. Что дальше произошло, Алексей Алексеевич? Мне сказать... Твердо трудно, но я думаю, что стилистика этого необыкновенно ярко написанного, совершенно не казенного документа произвела в их среде вот революционно мыслящих угу. людей действительно о ш л о м и т е л ь н ы е в п е ч а т л е н и е Кто первыми читали манифест коммунистической партии? А, и сегодня его очень интересно читать. Ну уж, конечно, не рабочие. Потом специально создавались кружки, и им там бедным, малограмотным растолковывали, что тут хотели сказать великий Маркс Энгельс, а что здесь имеется в виду. Читал-то та самая интеллектуальная среда, которая интеллигентски, духовно, интеллектуально взваливала на себя ответственность за грядущие катаклизмы мира. Сейчас бы сказали европейские левые. Европейские левые. Наверное, наверное. Хотя лево-право для меня так... хорошо перепуталась, либералы, еще и либералы, Социалист. социалисты, т с либералы, потому что под левыми часто уже экстремисты. Нет, Эти нет, нет, нет. Не... нет, имеется в виду левая интеллигенция. Да. Экстремистов нет. они, в общем-то, да, отвергали. Это либералы, бывшие романтики, они прожили тоже, пережили какие-то фазы э, в развитии европейской интеллектуальной среды. И документ произвел, безусловно, колоссальное впечатление. А, он... был пронизан такой молодой и умной, и яркой и убежденностью в том, что это дело верное, победа будет за нами, скажет потом совсем другой и крайне отвратительный политический деятель. Но это там звучало. И самое главное, что реальность 1948 -го года, бурлящего событиями и выступлениями рабочего класса и во Франции, и в Германии, и в Италии, и в более мирных формах, но и в Англии, Тоже рабочее движение, рабочее движение. Вот это соединение, казалось, гарантирует успех великому начинанию. Одна правда хорошо, а две лучшее. Эхо Москвы. Все так. Неполным будет разговор о Карле Марксе, если не сказать о его семье чуть пошире, о его дочерях а, и зятьях. Дело в том, что Вот воздействие на рабочую среду — это особая тема, это требует тщательных, подробных изысканий, насколько действенны были эти документы. В общем-то, по-настоящему это выстрелит в России и уже в начале XX века. По глубочайшим п р о н и к н о в е н и е м не отличался хитромудрый з а п а д н ы е заправил за и капитал, а так сказать, вовремя сориентировались, что надо рабочую среду успокоить материально, то, что Ленин бичевал как р а б о ч и й аристократию, это просто коррекция отношения к материальному положению рабочих для того, чтобы не вызвать такие взрывы. Но вот насколько же искренне была эта среда. Все окружение Маркса все революционеры. Все. Без исключений. Жена ж е н е разделяет его взгляды полностью. Мне сомневается в том, что ее муж Карл несет ч а с т ь всему человечеству. Это помогает ей стоически пережить несчастье с о б с т в е н н ы е Когда маленькую девочку двухлетнюю не на что было похоронить. Это уже звучит совсем трагически. Можно было бы подумать, что мать, как мать, как женщина, отшатнется от этих идей. Нет, ни на секунду. Просто это те м у ч е н и ч е с т в о так сказать, и те жертвы, которые надо переносить во имя величайшего, благороднейшего дела на земле. Так же думали его дочери. В одном из поздних писем его младшая д о ч ь э в е л и н а сейчас назову каждую т к и выразила сомнение что наверное нам надо было больше жить собственной жизнью но это сомнение было связано не с идеями эвелин была р е о л ю ц и о н е р к о й до мозга костей а с личной потому что марс очень строго относился к их женихам они как бы проходили тестовый отбор через к а р л а великого к а р л первого двух сразу одобрилитьё а вот с т р е т ь и м было сложно И в итоге отбор был произведен, но самый неудачный, какой можно представить, потому что «Эвелинг» — это какой-то из ч а д и ада. Итак, сначала последовательно. Три дочери Маркса, все революционерки. Женни. Все жили недолго сравнительно. 1844-1883-й. В 1972-м стала женой Шарля Лонге, французского журналиста и политического деятеля, члена Парижской коммуны в 1871 году. Их сын Эдгар, тоже революционер. До того, что он тоже член Коминтерна, с 1938 года член Компартии, простите, и участник французского сопротивления. То есть все логично, строго, в абсолютном идейном единогласии. Лаура, пожалуй, самая красивая из трех дочерей Маркса, какой-то они все... очень недурные на изображениях, но Лаура какая-то особенно по-женски привлекательная, на мой взгляд, не могу ошибаться. 1845-1911 годы она вышла замуж за знаменитого человека Поля Лафарга, который стал ее мужем в 1868 году. Лафарг революционер, мыслитель, публицист. п р е с л е д у е м на родине, естественно, они эмигрировали в Испанию, несколько лет жили в Испании, затем все равно вернулись во Францию. Она живет уже французской жизнью. Переводит труды Маркса на французский язык угу. «Лаура» и делает достоянием революционной среды Франции и рабочего класса Франции его великие произведения. В 1911 году они одновременно покончили жизнь самоубийством. Поль Лафарк был существенно старше Лауры. Из чего, что достигнув определенного возрастного рубежа, он стал немощным и бесполезным для партии. И принял решение уйти из жизни. Лаура сказала, что жить отдельно без него она не будет. В один ужасный день, ужасное утро, их домработница, по-моему, обнаружила их сидящими друг против друга в креслах, они одновременно приняли ц а н и с т ы й калий. То есть, ну что, натура твердая, какая-то яркая, Марксовская отрицать нельзя. И Ленора, наконец, та, которая выражала некоторые сомнения, следует ли во всем следовать указаниям отца. Деятель международного рабочего движения, революционерка, наверное, самая страстная из них, принимала участие в организациях стачек, манифестаций, рабочих кружков, собраний. занималась публикациями, переводами, выступала на митингах. Ожидая даже рождения ребенка, она выступает на рабочем митинге. Это что-то невероятное. Но вот она вышла замуж крайне неудачно за Эдуарда Эвелинга, uh, <ког lineage> который тоже был революционером, публицистом, то есть из своей совершенно среды. Но, как современники говорят, очень злобный, неблагородный, подлый человек. Uh, <ког lineage> все прожили интереснейшую грустную жизнь. Но грустнее всех, на мой взгляд, все-таки самого, судьба самого Карла Макса. р Дело в том, что э, его священный, так сказать, роман с Женей, по всей видимости, я тут добавляю т о г о в был омрачен в конце жизни э, тем, что в их семье, проживавшая с ы з м а л ь с т в а домашняя хозяйка-экономка Елена Демут, у ч а Внезапно родила ребенка, не будучи замужем. Явились трагические сомнения. Ленхен, Ленхен, обожаемая фигура, на ней держалась как-никак их скудное хозяйство. Благороднейший Энгельс тут же заявил, что это его ребенок, Энгельсов. Был ли он в это время где-нибудь рядом с Ленхен я, Ленхен, я не уверена. Но он признал отцовство. Ребенок исчез, Фредди, названный в честь Энгельса. Воспитывался, был отдан каким-то другим, чужим людям. И тут много разговоров вокруг этого. Женя писала в письмах глухо. Тяжелейший год, тяжелейшие события в нашей семье. Не опускаясь до каких-либо, так сказать, выяснений деталей, семейных склок, семейных скандалов. Она всячески стремилась сохранить то, что называлось при всех испытаниях атмосферой семьи. о с о б е н н о с т ь этой атмосферы было то, что они немножко все время играли. Эта семья была... Вот сейчас много пишут о роли игры, психологической роли игры. Они играли. У всех были прозвища. У Маркса было прозвище «Мавр». И они играли свою пьесу «Счастливой, радостной семьи». Поэтому даже такое подозрительное событие было замято. В одном из поздних писем Энгельс проговорился, как бы я не гарантирую сама, Полинки не видела, что это р е б е н о к Мавра. Но, в общем, это яркая, заметная, хотя и весьма грустная история о первом вожде мирового пролетариата. о в с е т а к и жил он на что? Он же н е сказали ком... на гонорары мелкие. Писал... На то, что платил Энгельс регулярно. Он ему назначил, так сказать, стипендию. На гонорары небольшие от отдельных публикаций. Много занимал, как говорят его недруги. Проследить я это не могу. Много занимал. Пришли несколько небольших сумм в качестве наследства. Но взрастить их, как полагалось в ту эпоху, он не умел. Он был теоретик. Наталья Ивановна Басовская и Алексей Венедиктов в программе «Все так» о фигуре, которая не менее легендарна, чем Робин Гуд, но с другим знаком, и м е ю в виду, что как бы знали про него «Все». И ничего. И ничего. И ничего. Истина всегда где-то рядом. «Эхо Москвы. Все так».